Ничто за мой век так не изменилось по своему духу, как Арктика. Ее одомашнили, как овцу или барана, укротили, как клоттовских коней, опошлили, как львов Юсуповского дворца в Крыму. Арктика была огромной, теперь она сжалась и продолжает сжиматься, как шагреневая кожа. Раньше в огромной Арктике все знали друг друга, как жители одной деревеньки, Семейное чувство, арктическое братство было знакомо даже с сезонником-грузчиком в полярных портах. Не только Кренкеля знали все, но и Кренкель знал всех. Казалось, люди плывут или летят не на разных корабликах и самолетиках, а на одном. Форштевень которого мы с Дежнёва, корма остров Войгач, бухта Варника, мыс Болванский Нос. Всегда хвастаюсь северным и арктическим прошлым. Однажды в Польше в порту Гданьск я попал на банкет в честь великого польского праздника. На банкете оказались две пани, дочь и мама, прекраснее которых я не видел даже на далеком острове Маврики. Я ухаживал, используя опыт Хлестакова и милого друга, то есть и за то и за другой. Обихаживая полячек, я заострил язык до змеиного жала и танцевал все танцы, не умея танцевать ни одного. Ни черта не помогало растопить лед в сердцах панночек, и тогда я вспомнил Арктику. Я сообщил дочке, что если она выйдет за меня замуж, я увезу ее на Северный полюс. Эта пошлятина тоже не сработала. Тогда я поместил на полюсе звероводческую ферму, на ферме я был заведующим, там мы разводили белых медведей. Чтобы предохранить зверей от вредного влияния окружающей среды в век НТР, белые медведи были ручные, в дни великих праздников мы повязывали белым медведем черные форменные галстуки. Здесь младшая панночка не выдержала и рухнула в мои объятия, и мать повисла у меня на шее. Они обе ради меня готовы были на все». От такой победы моя голова закружилась, и я уронил ее голову в клубничное мороженое, в котором и заснул. И снилась мне, естественно, Арктика, айсберги и белые медведи, и все это правда, и я получил воспаление лобных пазух, и не записал даже адреса красавиц. Эту байку я рассказал вахтенному штурману Ладога Леса, По двое трёх глазах хоботовых. у уцекат три глаза, и принадлежат они к этому слоновому отряду.